сосны. Сейчас ночь, и Йоханна сидит в туалете для персонала в отделении Г, когда срабатывает сигнализация. «Даже подписать спокойно не дадут». Она отрывает кусок туалетной бумаги. Очень надеется, что сигнализация сработала не у Петруса. Быстро подтирается, моет руки и выходит в коридор. Видит, что сигнал идет из Г-8. Это не Петрус, но от этого не легче». Она терпеть не может Дагмар и Веру и то, как они, кажется, читают мысли друг друга, нагоняя на окружающих ужас. На спине проступают пятна пота, пока Юханна идет к комнате в самом конце коридора. Виборг слышит, как Юханна проходит мимо ее квартиры, но едва отмечает это. Она сидит в постели у себя в Г1, внимательно слушает голос в телефонной трубке. Набранный вами номер не обслуживается. Набранный вами номер не обслуживается. Набранный вами номер не обслуживается. Виборг качает головой. «Почему вы не можете мне помочь?» — говорит она. «Замолчи, женщина, и лучше помоги мне!» Юханна слышит шум из Г-8 и неохотно ускоряет шаг. Открывает дверь и отключает сигнализацию. Посреди комнаты стоит обнаженная Вера и кричит. Юханна подходит к ней. Она не хочет притрагиваться к дряблому телу, но кладет руку Вере на плечо. «Что вы делаете?» — спрашивает она. Дагмар весело хохочет в своей постели. Вера продолжает кричать, даже не переводя дыхание, и показывает пальцем в сторону ванной. Юханна шикает на нее, но достучаться до старухи не получается. В конце концов, Юханна сдается. Идет к приоткрытой двери в ванную. Внутри горит свет. Она убеждает себя, что даже отчаянный маньяк не стал бы вламываться в дом престарелых. Но это может быть кто-то из стариков, который случайно сюда зашел и умер в туалете, и сейчас он лежит мертвый на полу в какой-нибудь безумной позе с глазами на выкате и открытым ртом. Ничто и никогда больше не заставит Юханну поддаться на уговоры своего молодого человека и смотреть фильмы ужасов. Верен крик внезапно замолкает у нее за спиной. Смех Дагмар переходит в приглушенное кудахтанье, ком в горле то поднимается, то опускается. Юханна открывает дверь в ванную и никого облегченно выдыхает. В ванной все как обычно. Когда она оборачивается, Вера стоит прямо за ней, заглядывает в ванную со страхом в глазах. «Там кто-то был», — говорит она. «Стоял и глазел на меня, когда я вошла». Юханна вздыхает, отводит ее к кровати. «Вы же понимаете, что это всего лишь ваше отражение в зеркале. Бояться нечего». Она с отвращением отпрыгивает, когда слышит мокрое шипение, плеск на полу. Ковыляя к кровати, Вера, кажется, не замечает, что из нее вытекает моча. — Это ненормально, — думает Юханна. — Это, черт возьми, совершенно ненормально. Дагмар снова смеется. В квартире Г5 Лиллимур снится парящий над кроватью ангел. Сорочка переливается перламутром, колышится, словно плывет под водой. Белокурые волосы вьются вокруг бледного андрогинного лица. Легкая улыбка, протянутая рука. Спящая лили-мур садится в темноте, чтобы взять руку в свою. Жирное пятно, не больше старой монеты в пять крон, блестит на стене над ее кроватью. Йоханна идет по коридору к кладовке. Она вымыла пол в г восемь в ведре плещется грязная вода, ведро тяжелое, и Юханна потеет. «Наверное, что-то не так с вентиляцией. Ненавижу это место». Когда люминесцентные лампы над ней с шипением гаснут, она резко останавливается. Содержимое ведра переливается через край, забрызгивает пол и обувь Юханны. Она с отвращением вскрикивает коридоре начинает пищать сигнализация, мигает лампа над дверью рядом с ней. Внутри квартиры Г-6 громко причитает новая дама. Юханна раздумывает, не уйти ли оттуда. «Но если что-то случилось, они же наверняка смогут засудить меня за неоказание помощи или что-то в этом роде. Плюс я все равно должна туда войти, чтобы отключить эту гребаную сигнализацию». Йоханна оставляет ведро у двери, приставляет швабру к стене и заходит в Г6. Шарит рукой, находит кнопку сигнализации, и она перестает пищать. Юханна включает свет в прихожей. Изнутри квартиры доносится поскуливание. Похоже на раненое животное. Йоханна быстро моет руки и дезинфицирует их. Старается не думать о том, что одна штанина прилипает к ноге, что вода, которую она пролила, полна вереной мочи. Ни разу не нормально. Юханна заставляет себя войти и включить люстру. Она громко кричит, когда видит, что Моника уставилась прямо на нее. Она сидит в постели. Старое лицо искажено гримасой, рот широко открыт, мышцы на шее натянуты, словно канаты. Руки вцепились в бортик кровати. Слабый металлический звон, и ее Ханна понимает, что вся кровать трясется. «Это же, черт возьми, невозможно!» Она подходит ближе, и кажется, что воздух становится гуще, он давит на кожу. «Эй!» — говорит она. «Эй!» «Слышите меня?» Сердце колотится в груди. Юханна протягивает руку, быстро ее отнимает, когда Моника начинает протяжно стонать. Звук доносится из самой глубины грудной клетки. «Надо сходить за кем-то. Надеюсь, Адриан сейчас здесь». Юханна оборачивается, чтобы уйти, когда низкий звук переходит в неразборчивое бормотание, которое сначала сложно разобрать, но потом... Слова звучат четче. «Я знаю, что ты сделала. Я знаю, что ты сделала. И он тоже об этом узнает». Йоханна, не оборачиваясь, выходит в прихожую. «Знает, о чем бормочет эта ведьма. Но это же невозможно. Она не может знать. Никто не знает!» Лицо в постели улыбается. «Да нет же», — произносит оно, — «я знаю точно, а теперь я тебе кое-что скажу».